Молодая императрица. А что же Екатерина? Великая княгиня уже была вполне сложившимся и очень заметным человеком при дворе. На нее обращено было большое внимание дипломатов, потому что, как они находили, ни у кого нет столько твердости и решительности, качеств, которые дают ей много возможностей в будущем. Екатерина независимо держится, явно не в ладах с мужем, она навлекает на себя недовольство Елизаветы. Но самые видные люди двора Елизаветы, Бестужев, Шувалов, Разумовский, отнюдь не пренебрегают великой княгиней, но стараются установить с нею доброе, хотя и осторожное отношение. Сама Екатерина входит в сношение с дипломатами и русскими государственными деятелями, следит за ходом дел и даже желает на них влиять. Причиной этого было пошатнувшееся здоровье Елизаветы. Следовало ждать скорой перемены на престоле. Все понимали, что Петр не может быть нормальным правителем и что его жена должна играть при нем значительную роль. Понимала это и Елизавета. Опасаясь, что Екатерина совершит некие действия против Петра, дабы упрочить свое положение при дворе, императрица стала относиться к великой княгине почти враждебно. Придворные тут же последовали ее примеру. Окруженная подозрительностью и враждебностью, честолюбивая Екатерина понимала опасность своего положения, но также видела и возможность невероятного политического успеха. О нем говорили ей и другие. Шуваловые и Разумовские считали Екатерину претенденткой на престол. Бестужев вместе с ней строил планы о перемене престола наследия. Екатерине самой следовало готовиться действовать. И для своей личной защиты, и для достижения власти после смерти Елизаветы. Она знала, что муж привязан к другой женщине и желает, чтобы она заняла место Екатерины, в которой он видел для себя опасность. Не желая оказаться беззащитной перед Петром в момент смерти Елизаветы, Екатерина стремилась приобрести политических друзей, образовать свою партию. Она тайно вмешивалась в политические и придворные дела, вела переписку с очень многими влиятельными лицами. Дело Бестужева и Апраксина 1757-1758 годы показала Елизавете, как велико было при дворе значение великой княгини Екатерины. Падение Бестужева было обусловлено его близостью к Екатерине, и саму Екатерину постигла тогда опала императрицы. Она боялась, что ее вышлют из России, и с замечательной ловкостью достигла примирения с Елизаветой. Притворившись смертельно больной, она потребовала прислать к ней духовника – у которого просила только одно – посодействовать ее встрече с императрицей. Встреча состоялась глубокой ночью в личных покоях императрицы. Во время беседы Екатерины с Елизаветой за ширмами в той же комнате тайно находились муж Екатерины Петр и Иван Шувалов. И Екатерина догадалась об этом. Беседа имела для нее решающее значение – При появлении Елизаветы Екатерина стала утверждать, что она ни в чем не виновата, и чтобы доказать, что ничего не хочет, просила императрицу, чтобы ее отпустили в Германию. Она просила об этом, будучи уверена, что поступит как раз наоборот. Результатом аудиенции было то, что Екатерина осталась в России, хотя и под надзором. Теперь ей приходилось вести игру уже без союзников и помощников, но она делала это с удвоенной энергией. Если бы Елизавета не умерла так неожиданно скоро, то, вероятно, Петру III не пришлось бы вступить на престол, ибо заговор уже сложился, и Екатерину поддерживала очень сильная партия. О примирении с мужем не могло быть и речи, Екатерина его не выносила. Он же видел в ней злобную, слишком независимую и враждебную ему женщину. «Нужно раздавить змею», — говорили окружавшие Петра голштинцы, имея в виду великую княгиню. Во время болезни Екатерины Петр мечтал о ее смерти. Как раз в это время Екатерина познакомилась с Григорием Орловым, мужественным красавцем, любимцем гвардии, одним из пятерых братьев-богатырей, о которых слагались легенды. Григорий стал возлюбленным Екатерины, его братья мощной поддержкой в гвардии. В последние годы Елизаветы совершенно очевидной стала неспособность наследника управлять государством и, напротив, все понимали, сколь умна и влиятельна его жена. Вопрос о судьбе престола очень занимал Елизавету. По словам Екатерины, государыня с трепетом смотрела на смертный час и на то, что после Ея происходить может. Но она не решалась впрямую отстранить племянника. Придворные также осознавали, что Петр не может быть монархом. Многие задумывались о том, как устранить Петра, и рассматривали различные варианты. Устранить его было можно передав права малолетнему Павлу Петровичу, причем мать его Екатерина стала бы регеншей. Практика широко распространенная в Европе. Можно было бы отдать корону и престол непосредственно Екатерине, хотя это было менее желательно. Впрочем, без нее этот вопрос решить было невозможно. О свергнутом Елизаветой малолетнем императоре Иоанне Антоновиче тогда никто и не думал. Так Екатерина, даже вне зависимости от своих стремлений и талантов, стала значительной фигурой, центром политических комбинаций и знаменем движения против Петра. Можно сказать, что еще до кончины Елизаветы между Петром и Екатериной начался спор о русской короне. Ухудшение отношений с мужем привело к тому, что Екатерина стала опасаться за свою судьбу в случае его прихода к власти, и принялась вербовать себе сторонников при дворе. Показное благочестие Екатерины, ее рассудительность, искренняя любовь к России – все это резко контрастировало с поведением Петра и позволило его жене завоевать авторитет как среди великосветского столичного общества, так и всего населения Петербурга. А упоминавшееся уже знакомство с Григорием Орловым перешедшая в глубокую и длительную привязанность, стала решающим моментом на пути Екатерины к Российскому престолу. Позже Екатерина вспоминала. «Орлов всюду следовал за мною. Его страсть ко мне была публична».